С газетами под мышкой Спенсер неторопливо дошел до дому, попыхивая трубкой, из которой вырывалось облачко синего дыма. С дальнего конца улицы он заметил в окне спальни Шейлу, или, во всяком случае, фигуру, которая могла быть только Шейлой. Но пока он подходил ближе, она успела исчезнуть. Расскажет ли он Кристине о том, что произошло? Он в этом еще не уверен смотря по настроению. Тут следует выяснить одну подробность. Он подумал об этом еще утром в постели. Проснувшись, он лежал с полузакрытыми глазами, пока Кристина причесывалась перед туалетом. Он видел два ее лица, настоящие и отраженные в зеркале. Она не знала, что за ней наблюдают, и, оставаясь сама собой, нахмурив брови, думала о своем. Сейчас он пойдет к себе в закуток. У него хранится старый желтый конверт с фотографиями. Там и его родные, и сам он в детстве. Он помнит фотографию матери, которую собирается сравнить с той Кристиной, какую видел сегодня утром. Если впечатление его не обманывает, странная у него судьба. Хотя в сущности ничего удивительного, и, может быть, этим все объясняется. Кристина — славная женщина. Любит его, делает все, что может, ради его счастья. Точно так же, как в своих комитетах она борется с нищетой и страданиями. Есть новости в газетах? Я еще не смотрел. Тебя вызывает Райен. Он звонил? Она смутилась. Он понял, дело не шуточное. Только теперь он заметил на столе небольшой желтоватый бланк. Эту повестку принесли из полиции. Ты должен в четыре часа быть в Личфилде у коронера. Я спросила курьера, в чем дело. Насколько я поняла, они хотят заново допросить всех свидетелей, потому что зашли в тупик и начинают расследование с нуля. Спокойствие Спенсера встревожило жену. Но иначе он не мог. Она смотрела на него, а он думал не о ней и не о Белли, а о матери, которая, наверное, и сейчас живет в Вермонте. «Хочешь, я поеду с тобой?» «Нет». «В котором часу будешь есть?» «Как тебе удобнее?» Он пошел в закуток, затворил за собой дверь, записал на листе бумаги число и время происшествия на почте, как будто в один прекрасный день это может оказаться важным и в конце записи поставил несколько восклицательных знаков. Потом выдвинул ящик, достал конверт и разложил перед собой фотографии. Детские снимки не интересовали его, да их было и не так много, все больше групповые школьные фото. Портрет отца был у него только один, очень маленький, Там отцу 25 и он улыбается поразительной улыбкой, в которой беззаботное веселье смешано с меланхолией. Спенсер не похож на отца, разве что удлиненной формой головы до да длинной шеи с выпирающим кадыком. Он нашел то, что искал. Фотографию матери в синем платье со стоячим воротничком. Схватил валявшуюся на столе лупу, Снимок был очень мал, и стал его рассматривать. На лице его проступила горечь. Трудно сказать, чем похожи обе женщины. Дело тут не в чертах лица, а в выражении. Но главное — чисто человеческое сходство. Он не ошибся, утром глядя на Кристину, когда она причесывалась. Обе они относятся к одному типу. И, может быть, мать, на которую у него накопилось столько злобы, на самом деле тоже делала все, что могла, чтобы отец был счастлив. Счастлив, но на ее лад. Ей необходимо было, чтобы он был счастлив на ее лад. Она не сомневалась во всеобщем одобрении, поскольку ее взгляды совпадали со взглядами ее круга. В церкви она распевала, наверное, так же истово, как Кристина, и не опасалась, что ряды верующих сомкнутся, оставив ее в стороне. Так что же остается признать? Что он женился на Кристине инстинктивно, чтобы попасть под ее защиту, вернее, подчиниться ее воле и спастись от самого себя? Как видно, он всегда боялся, что кончит так же, как отец. Отца он почти не знал. Все, что ему было известно, рассказали родные и, главным образом, мать. Спенсер очень рано поступил в школу-интернат. Лето чаще всего проводил в детском лагере, а не то его отправляли к теткам, которые жили далеко, так что ему редко доводилось видеть отца и мать вместе. У отца были любовницы, так говорили. Позже Спенсер понял, что это не вполне справедливо. Насколько ему удалось воссоздать прошлое, сопоставляя факты, отец, бывало, пропадал где-то целыми неделями, словно уходил под воду. А потом его обнаруживали в злачных местах Бостона, Нью-Йорка, на той и Чикаго или Монреаля. Он бывал там не один, но дело было не в женщине, не в женщинах. Он пил. Его пытались лечить, два раза он ложился в клинику, Ясно, что он оказался неизлечим, иначе родные не оставили бы эти попытки. Когда Спенсер был мальчишкой, мать, глядя на него, качала головой и вздыхала. Только бы он не пошел в отца. А сам он всегда был убежден, что станет таким же, как отец, потому что смерть отца и привела его в такой ужас. Ему было 17 когда его вызвали из колледжа на похороны. В тот раз он остался в тени, в центре внимания был покойный. Но все равно Спенсер испытал тогда примерно те же чувства, что в это воскресенье в церкви. Может быть, потому-то и нахлынули на него во время службы эти ощущения. В день похорон церковь была переполнена, потому что отец был из хорошей семьи, а мать, урожденная Харнес, ее семья была еще влиятельней. Люди сплотились вокруг гроба в каком-то единодушном неодобрении, и пастор с явным облегчением распространялся о том, что пути Господни неисповедимы. Господь, наконец, избавил всех от Стюарта С. Эшби. На самом деле Эшби выстрелил себе в рот из пистолета, и, любопытная подробность, осталась неизвестно, откуда он взял оружие. Было, конечно, расследование... Вмешательство полиции избежать не удалось. Самоубийство произошло в Бостоне, в меблерашках. В конце концов задержали женщину, которая была при Эжбе в момент смерти, и удрала, прихватив его часы. Даже не подразумевали только одно — «Наконец-то, дорогая, вы избавлены от этого креста». Отец оставил прекрасное письмо, в котором просил прощения. Мать поняла его буквально и читала всем подряд. Одному только Спенсеру пришло в голову, что в некоторых выражениях, если перечесть их еще раз, чувствуется какая-то горестная ирония. Надеюсь, ты никогда не станешь пить, ведь если ты пошел в него... Он так боялся, что до 25 лет не притрагивался даже к пиву. Его не столько пугал какой-то определенный порог, какая-то конкретная опасность, сколько смутное влечение, которое испытывал он к некоторым кварталам города, к некоторым улицам и даже к некоему определенному освещению, определенной музыке, чуть ли не к запахам. Ему казалось, что есть целый мир, принадлежащий матери. Мир покоя и чистоты, безопасности и разума. И этот мир рано или поздно может изгнать его, как изгнал отца. Но в минуты откровенности с самим собой он понимал, что все не так, что на самом деле его самого подмывает отвернуться от этого мира, перечеркнуть его, восстать против него. Иногда он ненавидел этот мир. Порой у него кружилась голова при виде дверей какого-нибудь бара в дождливый вечер. Он завистью оборачивался вслед нищим, бродягам. В годы учения он долгое время был убежден, что его судьба — стать бродягой. Не потому ли он женился на Кристине? Все толкало его на стезю греха. Он тратил жизнь на то, чтобы убежать от греха. До самой женитьбы почти все каникулы проводил с рюкзаком за спиной, этакой великовозрастный одинокий бойскаут. После завтрака он прикорнул в кресле у камина, когда затрезвонил телефон. Он вздрогнул, но не встал. Посмотрел на Кристину, которая взяла трубку, назвалась и больше уже, как обычно, не сказала ни слова. Когда она повесила трубку, он, не зная, как спросить, смущенно пробормотал. — Это он? — Никто ничего не сказал. — Ты слышала, как он дышит? — По-моему, слышала. Может быть, я лучше поеду с тобой? — заколебалась она. — Нет, я сам. Если уж на то пошло, он не хочет, чтобы она ехала с ним. Он хочет ехать один. Когда он выйдет от Райена, будет совсем темно, а он так давно не видел города, пускай маленького, но с фонарями и освещенными витринами. Кристина в этот день занялась шитьем. Пожалуй, женщины нарочно прибегают порой к этому занятию, придающему им такой смиренный, такой достойный вид. До скорого он наклонился и поцеловал ее в лоб. Она дотронулась кончиками пальцев до его запястья, словно ободряя или пытаясь отвести злую судьбу. — Не гони машину. Он и не собирался гнать. Не такой смерти он хотел. Ему уютно было сидеть в темной машине и смотреть, как люди тонут в сияющих лучах его фар. Только что он почувствовал разочарование, увидев, что приехал Кац, тем более, что на сей раз едва ли он появился на часок-другой. После каждой поездки он обычно проводит дома несколько дней — И тогда по утрам Эшби видит, как в окне спальни маячит его жирная фигура, от которой веет невыносимым самодовольством. Райан, наверное, нарочно все подстроил. В четыре, когда Спенсер приехал, в приемной никого не было. Он постучался, увидел краем глаза, что коронер у себя в кабинете говорит по телефону. Но в это время... В дверном проеме выросла мисс Меллер и сказала, «Не могли бы вы минутку подождать, мистер Эшби?» Она кивнула ему на кресло в зале ожидания. Там его продержали минут двадцать. В кабинет никто не входил, никто не выходил оттуда.